Разыскать подругу совсем нелегко. Удильщики – рыбы редкие, живущие в одиночку. Только немногие из выловленных самок имели при себе самцов. Понятно, что если встреча все-таки произошла, самец очень боится лишиться подруги. Поэтому, не теряя времени, вцепляется ей зубами в какое нибудь мягенькое местечко да так и остается лететь на своей супруге. Постепенно он прирастает к самке, и несовместимость чужеродных тканей почему-то этому не мешает. Одновременно у него атрофируются органы чувств, и почти все другие внутренние органы, в том числе и пищеварительная система. Лишь семенники продолжают усиленно функционировать. Все необходимое кислород и питательные вещества супруг получает от самки крови. Лентяю даже всасывать пищу не нужно, не макать, не глотать, только распространить равномерно по всему телу. Наружное пищеварение нередко приводит к курьезам. Если на такой путь становятся животные, имеющие достаточно хорошо развитые пищеварительные органы, то естественно встает вопрос, как использовать ставшие ненужными кастрюли. Природа не терпит Ненужные органы должны погибнуть или получить новое назначение. Такая судьба постигла пищеварительный тракт личинок мермисов, крохотных паразитических червей нематод. На странности пищеварения мернисов впервые обратил внимание немецкий исследователь Ганс Майснер. Он заметил, что пищевод у личинок очень узенький, а стенки его лишены какой-либо мускулатуры. Малютки нематоды питаются жидкой пищей, но вряд ли такой слабенький пищевод способен ее сосать. Правда, кто-то из коллег высказал предположение, что пища засасывается в пищевод вследствие особых капиллярных сил, которые заставляют ее саму плыть прямо в рот. и Мермисом остается лишь держать его открытым. Но Майснер был не в ладах с физикой и в капиллярные силы не верил. Зато с микроскопом ученый не расставался и был в конце концов вознагражден. Рассматривая в который раз удивительную пищеварительную систему Мермисов, он совершенно случайно обнаружил, что у личинок пищевод заканчивался слепо, пешкой. У мермисов нет желудка, к пищеводу непосредственно примотаясь кишка, не соединяется, и вообще кишка не имеет ни входа, ни выхода. Как питаются мирмицы ученый объяснить так и не смог. Только в наши дни удалось разгадать эту загадку. Пищеварение у мермисов наружное. Никакая пища в пищевод маленьких нематод не попадает. Напротив, в окружающих его тканях вырабатываются пищеварительные соки, которые постепенно просачиваются в пищевод, а из него попадают наружу. К ним добавляются ферменты, вытекающие из тела мирмисов по специальным каналам в кутикуле – оболочки червя. Пищеварительные соки переваривают ткань хозяина, в которой живет личинка, а готовый обед – всасывается прямо через кутикулу и разносятся кровью по всему телу. Зачем же в таком случае личинкам кишка? Оказывается, поступившая в кровь пища лишь частично расходуется на рост и другие нужды организма, а ее излишки поступают из крови в кишечник. Обратите внимание, пища переходит не из кишечника в кровь, как у всех порядочных животных, А совсем наоборот, из крови в кишечник. Кишечник у мирмисов не пустой. Его просвет заполнен специальными клетками. В них пищевые вещества откладываются в виде белковых и жировых гранул. Кишечник личинок используется как продовольственный склад. Став взрослыми, мирмисы перестают питаться. Расходы заранее запасенные вещества на создание половых продуктов и на все прочие энергетические нужды.